Глава 10. Марташ. Когда мне сообщили, что Адриан объявился, я сначала облегчённо выдохнул, наивный. Когда осведомитель донёс, что мой друг за тридцать с лишним дней своего отсутствия тронулся умом и разыскивает генеалогическое древо королевской семьи, сосланной в орхи Орхиёрд, я сразу понял, что он куда-то вляпался и очень конкретно по уши. Но ко мне за помощью не пришёл, значит, вляпался во что-то настолько противозаконное, что я не одобрю. Например, в генеалогическое древо тёмного короля. Отслеживать и переправлять сплетни и слухи в мои должностные обязанности не входило. Для этого в нашем департаменте внутренних расследований существовал особый отдел. Но так как мне часто приходилось вести дела в высшей сфере, Доступ ко всей информации, используемой этим особым отделом, был и у меня. Естественно, я уже успела ознакомиться с генеалогическим древом и заинтересоваться слишком короткой веткой джалашей — истинная родовая фамилия последнего тёмного короля. Если верить архивам, младшего принца оставили в замке как заложника после того, как его отец, сгорая заживо на центральной площади Ульганёрда, проклял всю страну.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 На фразе "Так пусть же мёртвые восстанут", моё подсознание начало нервно подчёрсываться, но здравый прагматизм отторгал даже однопроцентную вероятность того, что происходящее зомби-сумасшествие как-то связано с древним проклятием. Но если принца оставили в заложниках, значит, те, кто это сделал, в проклятии верили. Моим оружием всегда были здравый смысл и логика. Это Адриан раньше любил помечтать. Его впереди ждало безоблачное будущее под присмотром отца и быстрый карьерный рост. Поэтому, если рассуждать логично, я знаю, что в некромагии есть разделы: порча с глаз, родовые проклятия, вольтавание. Последняя особенно страшная вещь. Магическое воздействие на живой объект через неживой с помощью отождествления. В учебниках упоминалось о задержании некромага который за определённую плату мог на расстоянии убить человека, если заказчик приносил ему волосы, обрезки ногтей или кровь будущей жертвы, создавал из подручного материала подобие куколки и протыкал ей иглой сердце. Конечно, это давно было, когда вульганеши ещё встречались высшие некроманты. Но раз такое упоминается в учебниках как реальный факт, значит, убивать на расстоянии возможно. Если есть родовые проклятия, а они точно есть, в учебниках опять же об этом упоминается, значит, могут существовать и проклятия целой страны своим королём? Пока всё логично, хотя и противоречит здравому смыслу. Младший принц прожил во дворце 481 год, был кремирован, прах развеян в соответствии с пожеланием усопшего. Его сын от неизвестный... Хм. Неужели совсем неизвестный? Ладно. Его сын от неизвестной женщины был рождён в 5743 году. Принцу тогда было 422 года. В прадедушке он уже годился, а не в отцы. Но как то справился? Не иначе как то нацис помог. Сын скончался 6 лет назад в возрасте 408 лет. Тоже хорошо пожил, только уже не во дворце. Заключён с 37-летнего возраста психически нестабилен, содержался по договору с его отцом. По договору с его отцом. Зря я в эти бумаги полез, очень зря. Прямо вот чувствую, как шея чешется от предчувствия топора или верёвки. Договор между императором и потомком тёмного короля. Спаси меня, Ягеншуэль, от таких знаний. И тут я прочёл ещё более лишнюю информацию изнасилование Какой дуре хватило ума полезть к психически нестабильному заключённому? Имя дуры не указывалось, только список обвинений: магическое воздействие на охрану, использование ментальных способностей с преступными намерениями, попытка освобождения особо опасного заключённого, покушение на прямого наследника трона с целью изменения последовательности наследования. То есть дура была непростая. А близкая родственница императора, и скорее всего сильная целительница, потенциальный маг жизни, иначе с чего бы ей вдруг надеяться на поддержку при попытке изменить последовательность наследования, да ещё и в пользу женщины. Или она рассчитывала завладеть магом смерти и использовать его для захвата власти. В любом случае закончилось всё для неё очень печально, изнасилованием спятившим стариком и последующей отправкой в Орхиёрт вместо отсутствия магии. Странно, что не казнили. Наверное, очень близкая родственница оказалась. А дальше всё уже было просто. В 6062 году эта неизвестная рождает сына, правнука тёмного короля, и если я правильно понимаю, внука или правнука правящего в то время императора. В 6091 году уже в Орхи рождается праправнук Тут мать Указана, довольно сильная потомственная пиромагиня, посаженная за постоянные поджоги, страсть, к которым не могла контролировать и попыталась поджечь императорскую карету. Злой умысел отрицала. В 6118 году рождается прапраправнук. Мать, сильный медиум анимак, не неоднократно задерживаемая за попытки влиять на разум людей, неудачно выбрала себе жертву главу департамента внутренних расследований переоценила свои силы. А в 6142 году родилась Агнес Оранджелаш, мать вдовствующая герцогиня, владеющая даром некромантии и регулярно совокупляющаяся со свежеумершими, создавая из них зомби без согласия родственников. Короче, тоже неудачно выбрала себе жертву, уверен. Поэтому и отправилась на рудники в возрасте 86 лет, где и умерла через год от тяжёлых родов. Хм. Начитавшись всех этих тайных сведений, я не то что стал спать спокойнее, я вообще спать перестал. Смутные догадки, зачем те не понадобилось это генеалогическое древо, пытались оформиться во что-то более чёткое, но я им не позволял. Мой верхний ментальный уровень должен был быть чист и не вызывать никаких подозрений. Так что свой поход в архив особого отдела даже для самого себя я объяснял необходимостью получения информации для расследования, которое я веду. Расследования у меня в наличии было даже два: то, что мне поручило начальство, и то, что я навесил на себя сам. Адриан. Но ведь совсем не обязательно мысленно уточнять, о каком именно расследовании идёт речь. Надо просто думать думать о расследовании, ну и надеяться на защитный амулет, который я купил за баснословные деньги через подставных лиц. Дожил Танатос, всех разорви. Собственное начальство обманываю, чтобы прикрыть этого придурка, у которого не хватило ума и желания обратиться ко мне за помощью напрямую. Я приказал самым проверенным людям глаз не спускать с этого психа, отслеживать каждый его чих и доносить мне. Мне Донатас всех разорви и больше никому. Платил наличными и за информацию, и за молчание. Но как только я узнал, что Древо Адриан каким-то чудом всё-таки получил, то снял слежку и сам встал на след. Подставлять своих ребят я не собирался, а дело из-просто противозаконного принимало уровень государственной важности. Но вроде бы из полиции пока им интересовался только я. Всем остальным было не до этого. Новый месяц ещё не успел начаться, а на нас свалилась уже третья подозрительная смерть в высшем обществе. Предполагалось, что я тоже занимаюсь расследованием одной из смертей, а вместо этого я мчусь за своим спятившим другом через весь Ульганэш, стараясь, чтобы он меня не заметил. Нет, я подозревал всё что угодно, но то, что этот дурак направится в Орхи Йорд, даже зная его столько лет, не ожидал. У него всегда была какая-то грань, черта, за которую он не переступал. И вот свершилось. Тень окончательно слетел с катушек. При виде охранника, лежавшего без сознания, я ещё больше в этом убедился. Но сумасшествие не повлияло на осторожность. Здесь Адриан не наследил славы Йогеншуэлю и не сглупил. Пульс у охранника прощупывался, физических повреждений не было. Полежит, отдохнёт ещё немного и очухается, если его раньше свои не найдут. Следы тёмной магии уже развеялись от антиллогоского излучения. Вмешательство в разум было произведено на уровне начинающего менталиста, и при этом отпечатков ауры не осталось. Но остались обычные следы, которые может найти опытный исследователь-анимаг. Да, их почти смыло дождём, и отпечатки ног и запахи Но ещё видно, что вот эта лужица очень напоминает отпечаток подошвы ботинка, причём довольно глубокий. Тащит на себе что-то тяжёлое? Та нат -то от тебя побери, Адриан. Во что ты вляпался? Пришлось воспользоваться помощью первого встречного волка, потому что ливень усилился, и определить, куда именно идти дальше, становилось всё сложнее. А зверь нашёл их довольно быстро. Её, девчонку наиболее близкую родственницу тёмного короля по линии младшего сына. Почему-то я даже не сомневался, что Адриан выберет именно её. Агнес, Аран, Джолаш. А ещё вокруг были следы проведённого ритуала, некромагия. Высшая некромагия? У меня даже волосы на затылке зашевелились. Никогда раньше не встречал настолько мощное остаточное излучение магии смерти. И аура того, кто проводил ритуал, светилась как солнце на небосклоне в хорошую погоду. «Танатос, побери этот ливень. И что мне делать с этим придурком и с этой? Вернуть в архийёрт, сказать, что в болоте нашёл? Может ещё координаты места дать, чтобы уж точно подписать Адриану смертный приговор? Его же даже не на рудники, его на костёр отправят. На меня накатила дикая злость на друга, подставившего и себя, и меня будто бы не знал убегая как зайц от моего волка, что я прикрою его спину, как обычно прикрою. И выплеснулась эта злость на девчонку. Встать. Гаркнул и тут же сам понял, что это грязное существо, глядящее на меня непонимающим взглядом, тоже по сути жертва Адриана. Он выкрыл её из привычного мира, притащил сюда, провёл какой-то танатос его ритуал. Вставай, нечего притворяться. Мысленно передернувшись, я заставил себя поймать это эту. Ну уж нет, в мою машину такой сгусток грязи я точно не положу даже ради Адриана. Вычистив и закинув девчонку в мобиль, я сел за руль и едва сдержал желание зарычать. Побегать бы сейчас волком, слиться с разумом дикого зверя, вонзиться зубами в ещё тёплое мясо, напиться солоноватой крови. А вместо этого мне придётся общаться с этим сплетением генов спятивших магичек и некромагов. С такой родословной ждать от неё разумного законопослушного поведения было бы глупо. Самое место ей на рудниках. Но ведь она же за собой и Адриана утащит.